Я снова оказался в темном тоннеле. Это был в половину ниже дренажного канала, где я укрылся после визита в Дайкокуя. Потолок намесал над самой головой. Того и гляди, шишку набьешь. Спустя какое-то время столкновение все-таки случилось. Сзади, там, где затылок и шея, что-то хрустнуло, как мороженое мясо. Не знаю, то ли я пришел в сознание, то ли просто проснулся. Над горизонтом висела почти идеально круглая луна цвета старой медной кастрюли. Опять ночь. Значит, после того, как я вырубился, прошло полдня, а то и больше. Холодно. Я попробовал покрутить головой. Больше боли меня встревожил хруст костей. Он напоминал скрип деревянного пола. В коридоре заброшенного школьного здания. Стараясь совладать с болью, я медленно огляделся. Странное ощущение. Кровать куда-то делась. Я лежу на чем-то мягком и неровном, как в ложбинке, а вокруг вроде футбольные мячи. Стоял сырой запах кухни. На свиные головы не похоже. Низкотабойня же это в самом деле. Похоже на краснокочанную капусту. Или в свете луны зеленая кажется красным. Хотя в последнее время шинкованную краснокочанную капусту часто подают как гарнир к свиным отбивным. Мода такая, наверное. Я потер шершавый неровный шар. От него отвалился один лист. Потер еще раз. Под отвалившимся листом оказался другой — потом третий, четвертый. Каждый новый лист был более сочным и упругим. Я сложил лист пополам и понюхал. Включился рвотный рефлекс. Пахло ростками дайкона. Специфический резкий и сладковатый запах овощей, которые можно есть сырыми. Я все больше убеждался в том, что оказался на капустном поле. Меня беспокоила овощная поросль на ногах. Я закатал штанины промокших брюк и осторожно провел по ней рукой. Хотя влаги для них было больше, чем достаточно, вид ростков оставлял желать лучшего. Стоило коснуться их пальцем, и они тут же выпадали без малейшего соприкосновения. Я буду очень рад, если серный источник подействовал, и они начали засыхать на корню». А вдруг из спорного их место полезут новые? Зудело страшно, но я терпел, старался не чесаться. Куда подевалась моя кровать? Мокрые брюки и рубашка действовали на нервы. Куда лучше лежать голым в кровати? Я приподнялся. Поясница болела не так сильно, как шея. Во мраке я кое-как разглядел некую конструкцию — До нее было метров пять-шесть. Луна светила у меня за спиной, поэтому я не мог с уверенностью определить предназначение конструкции. Но это вполне могла быть и кровать. На ней был устроен брезентовый навес, наподобие тех, какими укрывают от дождя торговые киоски. Может быть, это та самая палатка, которую мне обещали. Под ногами валялся скомканный футон. Я напряг слух в ожидании уловить хоть какие-то признаки человеческого присутствия, но услышал только звенящую тишину. Или шум приближающегося поезда. Знаете, этот особый звук трущихся рельс металлических колес. Или песня ветра, завывающего над морем. Шуршащая мелодия порывов то стихающих, то вновь набирающих силу. Мне показалось, что футон шевельнулся. Галлюцинация? Надо возвращаться. Говорят, собаку все время тянет в свою конуру, потому что она хранит ее запах. У меня проснулась ностальгия по своей кровати. Все-таки я провел на ней порядочно времени. Кроме того, на капустном поле страшная влажность, А это ужасно вредно для здоровья. Мне казалось, что пропитавшиеся влагой трусы превратились в рассадник микробов. Я сделал шаг и застыл на месте. — Это не галлюцинация? Футон зашевелился, неуклюже, но уверенно он продвигался к подушке. — Кто бы это мог быть? — Бродяга? — тайком пробравшись сюда. Можно это считать незаконным проникновением в жилище или заимствованием средств без разрешения или кражей. Футон навис над пультом управления у изголовья и стал с энтузиазмом щелкать переключателями и крутить колесики. Я с самого начала отказался к ним притрагиваться. Настолько сложным мне показался механизм. На панели даже была прикреплена пластмассовая табличка с надписью «Пациентам не трогать». Помимо всего прочего, кровать не была подсоединена к сети. Даже если существо за пультом все делало правильно, толку от этого никакого. Раз у него не хватает ума этого понять, вполне может быть, что это не человек, а человекообразная обезьяна.